Глава 36. Март 2015 года. «По сравнению с этими дамами я чувствую себя сущим слоном», — пробормотала я матери. «Мы с ней приехали на женский обед», — Вернее, на ежегодный бранч в соседнем загородном клубе. Все эти застольные посиделки устраивались под предлогом сбора денег для многочисленных благотворительных организаций. Но на самом деле самые богатые женщины в Фоллс просто собирались вместе, чтобы посплетничать. Но даже так я отправилась туда по одной единственной причине. И причиной этой была моя мать. Я посещала это мероприятие почти каждый год. «Начиная с шестнадцати лет. «Пока все вокруг потягивали шампанское, «я сидела рядом с ней и пила воду. «Время от времени подруга моей матери «делала мне комплимент, «а моя мать сидела и сияла. «Но в этом году все было иначе. «Подойдя к нашему столику, «я увидела, как взгляды присутствующих «уперлись в мой живот, «скользнули к моему лицу, «а затем снова вниз, «после чего дамы спешили отвернуться» и возобновить оживленную беседу с соседями по столу. Меня заклеймили как ужасную жену замечательного мужа. В их глазах я была шлюхой, этакой современной Эстер Прин. Дайте этим дамам несколько минут, и я не сомневаюсь, что они пришили бы мне на платье алую букву А. А — первая буква слова «эдалтрес» — «прелюбодейка», «неверная жена». Эстер Прин — героиня романа Натаниэля Готтерна «Алая буква», 1850 год, подвергшаяся общественному позору за рождение ребёнка от другого мужчины. «Меня здесь не должно быть», — сказала я одним только уголком рта. Высоко держа голову, мать улыбалась направо и налево. «Ты останешься, пусть говорят». Нас проводили к нашему столику, накрытому красивой бледно-розовой скатертью. Посередине в стеклянной вазе стоял потрясающий букет цветов. Хрустальные бокалы для шампанского сверкали и искрились, и на каждой тарелке была карточка с именем гостя. Найдя карточку с моим, я с глубоким вздохом опустилась на стул и погладила ладонью живот. Казалось, еще недавно я была беременна без видимых признаков, а потом вдруг бац, на всеобщем обозрении. Такое впечатление, что ребенок использовал мой мочевой пузырь в качестве резиновой игрушки. И если это всего через шесть месяцев, то что будет в самом конце беременности? Тем не менее, в глубине души я знала, что буду скучать по этим моментам. Настырный голос в моей голове твердил, что каждый толчок крошечной пятки — это верх счастья, каждый мышечный спазм, каждый побег в туалет, потому что они неповторимы. И их нужно прочувствовать сполна. Через два столика слева от меня сидела Матиуса. Каждые несколько секунд я чувствовала на себе ее взгляд, но сама ни разу на нее не взглянула. Неудивительно, что наши отношения быстро испортились. Чью бы сторону она заняла, пока тянулся брак-разводный процесс бывшей невестки или ее идеального сына. Ясное дело, что не мою, но шокировало другое. То, как быстро она распространила слух. Она не жила в Чёрч, но это явно не имело значения. Она как будто была одержима, рассказывая эту историю на свой лад, чтобы у ее драгоценного сына над головой всегда оставался сияющий нимб. Окружающие, словно стервятники, с жадностью налетали на ее рассказы, что в очередной раз доказывало, ничто так не объединяет женскую компанию, как хорошая сплетня. «Моя мать не одобряла моего решения развестись. Она снова и снова пеняла мне, что я должна постараться все уладить. Но пусть хоть кто-то вне нашей семьи попробует плохо отзываться о ее дочери. Пусть пеняет на себя». Она рассказывала свою версию любому, кто мог бы ее выслушать, и всегда заканчивала разговор твердым заявлением. «Не следует верить всему, что слышишь». В результате большинство женщин стояли там, красные, как вареный рак, и сконфуженно что-то лепетали в свое оправдание. Нет, мы с матерью, вероятно, никогда не сойдемся во взглядах по большинству вещей. Но если я могла рассчитывать на ее уважение, то, наверное, это оно и было, и с готовностью его приняла. На подиум, чтобы произнести речь, вышла ухоженная блондинка. Все вежливо захлопали. Она начала свою речь, но я тотчас же отключилась. Попивая воду, я оглядела зал. Там не было никого, с кем мне бы хотелось поговорить. Абсолютно бездарно потраченный день. Я могла бы уйти прямо сейчас, и никто этого не заметил бы. Через несколько минут речь закончилась. Я автоматически похлопала вместе со всеми. Сразу после этого был подан ланч. Небольшие порции сезонного салата, жареный лосось и спаржа. Дамы вокруг меня медленными изящными движениями резали лосось. Я же едва сдержалась, чтобы не проглотить мою порцию за один раз. В считанные минуты съев все, я отодвинула тарелку. Насытившись, я лениво обвела взглядом обеденный зал. Все, как и прежде, все, как всегда. В дверном проеме промелькнуло красное пятно. Я выпрямилась на стуле и вытянула шею. И тогда я увидела ее. Наши взгляды встретились. Она испуганно посмотрела на меня и ушла. Я вздрогнула, и мои колени стукнулись о стол. Моя мать что-то сказала, но я пропустила ее слова мимо ушей. Мое сердце забилось быстрее. Этого не может быть. Я вскочила со стула. «Виктория!» — сказала мать. «Что ты?» «Я сейчас вернусь», — рассеянно ответила я. Так быстро, как только могла, я направилась в дальний конец комнаты не отрывая глаз от брюнетки. Один раз она оглянулась через плечо и, увидев, что я иду за ней, в ужасе вытаращила глаза и ускорила шаг. Я столкнулась с какой-то женщиной, а затем с официантом, который нес под нос шампанским, но постаралась не упустить ее из виду. Из обеденного зала я уже почти выбежала трусцой. «Эй!» — крикнула я вслед ее удаляющейся фигуре. «Эй! Подожди!» Она бросилась через вестибюль и резко свернула направо в сторону туалетов. Люди оборачивались и удивлённо смотрели на нас обеих. Мне было всё равно. Я должна была поговорить с ней. Прежде чем она выскользнула за дверь, я схватила её за руку. Она остановилась как вкопанная, медленно повернулась и посмотрела мне в глаза. Это была она, женщина с фотографией. Из моих лёгких мгновенно вышел весь воздух. Я не могла пошевелиться, я не могла думать, я не могла дышать. Сейчас, когда я увидела ее воплоти, наше сходство поразило меня еще больше. Те же темные волосы, не спадающие на плечи, те же ярко-синие глаза, как у меня. «Кто ты?» — прошептала я. Женщина вздрогнула и повозилась с ремешком сумочки. «Мелани!» — она подняла на меня глаза и поморщилась, как будто звук ее имени причинил ей физическую боль, а затем медленно кивнула. «А ты, Виктория?» Я кивнула и рассеянно погладила себя по животу. не буквально пожирала меня глазами. «Я давно хотела с тобой познакомиться», — призналась я. «Откуда ты меня знаешь?» — прошептала она. Мне меньше всего хотелось упоминать те злополучные фотографии, но что мне еще оставалось? «Твои фотоснимки», — «Их кто-то прислал мне?» Она тотчас побледнела и даже не пыталась скрыть свою вину. В другое время и в другом месте я, не задумываясь, дала бы выход моему гневу, высказав ей все, что думаю по этому поводу. Но в тот момент меня охватила страшная печаль. Сердце нам обеим разбил один и тот же человек. «Почему ты пришла сюда?» Похоже, мой спокойный тон и слова сразили ее на повал. «Я хотела...» Извиниться перед тобой!» Она нервно сглотнула и сморгнула слезы. «Сначала я не знала, что он женат!» «И давно вы с ним знакомы?» не выглядела слегка растерянной, как будто не знала то ли сказать мне правду, то ли солгать. «Почти год!» «Одно дело признать, что ваш брак распался, и что любовь уже давно выпорхнула в окно, и совсем другое — услышать такое!» Но вот уже несколько месяцев, как я ушла от него!» поспешила добавить она. «Это уже не имеет значения. Мы с Уэсом разошлись. Она посмотрела на меня большими глазами, полными вины. Не из-за тебя. Хотя это определенно сыграло свою роль. Извини. Ее глаза наполнились слезами. У меня не было ненависти к Мелани. Я не воспринимала ее как разлучницу или злодейку. У меня и в мыслях не было заклеймить ее такими словами. Кто знал, что ей наговорил Уэс?» а он явно наговорил много, потому что она выглядела еще более подавленной, чем я. «Где ты с ним познакомилась?» На несколько секунд воцарилось молчание. Я уже было решила, что она проигнорирует мой вопрос, но, наконец, она заговорила. «В двух словах не ответишь», — ее голос звучал еле слышно. Я даже наклонилась к ней ближе, чтобы разобрать слова. Я встретила его на улице. Мы столкнулись с ним на улице, и я, можно сказать, потеряла голову. Она горько улыбнулась. Он всегда был полон уверенности в себе. Я любила это его качество. Это признание выбило из меня воздух. По идее, мне не должно быть больно, но почему-то было. Я кивнула. Я слишком хорошо ее понимала. Он сказал, что любит меня, сказала она, тупо глядя в пол. И я ему поверила. Я тоже ему верила. Возможно, какая-то часть моего сердца все еще кровоточила от измены Уэса но я видела, что для Мелани это всё ещё свежая рана. Она по-прежнему любила его. «Это его ребёнок?» — спросила она. Я поспешила прикрыть рукой живот. «Нет», — быстро ответила я, — «не его». «Понятно». Она как будто вздохнула с облегчением. «Ты собираешься вернуться к нему?» Она переминалась с ноги на ногу. «Нет, точно нет». Её слова прозвучали неуверенно, как будто у них подкашивались ноги, и они вот-вот упадут. «Он делал тебе больно?» Прямо спросила я. «Нет», — заикаясь, пролепетала она. Ее ответ говорил сам за себя. «Тебе лучше уйти от него», — настойчиво сказала я. «Он страшный человек». «Что ты имеешь в виду? Он убьет тебя вот здесь». Я мягко постучала по ее груди, там, где билось ее сердце. Она вздрогнула. «А потом, когда от тебя ничего не останется, он задушит тебя» и твой последний вздох будет принадлежать ему». Где-то в коридоре раздался смех. От неожиданности Мелани буквально выпрыгнула из кожи. Она испуганно оглянулась и отпрянула от меня. «Мне надо идти», — прошептала она. Я так крепко схватила Мелани за руку, что она поморщилась. Мне было о чем ее спросить. Я не дам ей уйти. Я была слишком близка к тому, чтобы распутать прошлое Уэса. Мелани вытащила связку ключей и я увидела, что у нее дрожат руки. Прежде чем повернуться и уйти, она бросила на меня последний взгляд. «Извини», — у нее перехватило горло. «Честное слово, извини». Мелани сначала медленно попятилась от меня, а затем едва ли не бегом бросилась по коридору. Я пошла за ней, ничего не говоря, но не давая ей скрыться из виду. Я проводила ее взглядом. Выйдя из вестибюля, она отмахнулась от швейцара и поспешила к старой королле. Она вырулила со стоянки, как будто за ней по пятам гнался сам дьявол и даже ни разу не оглянулась на парадный вход, чтобы проверить, смотрю я, как она уезжает или нет. Думаю, она знала, что я стояла там.